На всю страну разнесут динамики восторженные крики трудящихся. Братский привет германскому рабочему классу! Да здравствует великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин! Пикование будет искренним и всенародным. 10 ноября, лишь за одну ночь, Германия празднично преобразится. Дома украсятся флагами и цветами. Вдоль площадей и улиц протянутся тщательно выписанные плакаты и транспаранты. Один народ, один вождь, одно «да». Борьба Гитлера — борьба за мир. С Гитлером против безумия вооружения. За мир во всем мире. На дверях ресторанов, кафе, синематографов приглашение. Немец, войди и выслушай речь фюрера. Наш радиоаппарат своим услугам. На всех перекрестках установят громко Ровно в час дня заревут сирены всех берлинских заводов. Вся Германия подхватит этот рев. Все остановится: станки, автомобили, люди, трамваи, поезда, метро. Затем воцарится кладбищенская тишина. Окруженный шестью телохранителями на круглую площадку в большом зале. «Динамо-машин» завода siemens Шукерт, поднялся великий вождь и учитель германского народа, Адольф Гитлер. Любимый диктор Гитлера Ганс Фрича объявил «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Германии!» Жестикулируя четкими и быстрыми взмахами правой руки, делая уместные паузы, то понижая, то возвышая голос, Гитлер выкрикнул Все войны кончаются победой той или иной страны. Но нельзя на вечные времена делить народы на победителей и побежденных. Титр замолчал. Германия затаила дыхание, что дальше скажет вовремя. Его золотое слово определит на годы судьбу каждого честного немца. И фюрер сказал, Германия никакой войны не хочет. В отличие от некоторых государственных деятелей, я много лет простым солдатом провел в окопах. Я знаю войну, только уже поэтому хочу мир. Но Гитлер взметнул кулак и сурово свел брови. Но Германия требует равенства. Всякий, кто слушал эту речь, а слушала ее вся Германия, непроизвольно сжал кулаки и повторил. Равенство. Молодежь Германии, обращаюсь к тебе. Вы молодые должны научиться мыслить и действовать по-германски. Жедовская пропаганда задурачила вас классовым сознанием и прочей вредной чушью. Эту дурь мы выбьем из ваших голов. Я воспитаю молодежь, перед которой содрогнется весь мир. Вы должны быть властными. активными, неустрашимыми и жестокими. Пусть каждый распрямит плечи и подымет голову. Я хочу видеть в ваших глазах неукротимую гордость и независимость хищного зверя. Вам, молодым, будет принадлежать весь мир. Вы — наша надежда. Фюрер перевел дыхание. Его лицо вдруг исказило презрительной гримасы. С тонущего корабля первыми бегут крысы. Из новой, возрождающейся Германии бежали крысы в котелках с кросточками и солидными банковскими счетами заграничных банков. Это интернациональное еврейско-коммунистическое отребье опутало сетями наше государство, высасывало из него жизненные соки. Поняв, что близок час расплаты за их преступления, они бежали И теперь осели в Лондоне, Париже, Праге. Там они строят против нас козни, разжигают пожар войны. Гитлер вновь энергично разрезал кулаком воздух. Это сионистское сообщество перезвонит о каких-то демократических свободах. Для них эти свободы — возможность жить за чужой счет. Для нас — возможность честно трудиться на благо Германии. Иметь материальный достаток, цель в жизни – отличное и бесплатное медицинское обслуживание. Растить здоровое, молодое поколение. Вы слышите меня, женщины Германии? Вы слышите меня, наши славные ветераны? Вы слышите мои слова, моя любовь, моя надежда, молодость государства? Если да, то сделайте правильный выбор 12 ноября. Мир, труд, процветание. Глава 4. Немецкий народ голосовал «за». Вот сухая статистика. При бессыте участвовали 43 миллиона 460 тысяч 529 человек. Ответили «да» 40 миллионов 609 тысяч, 243. И еще более 750 тысяч не заполнили бюллетень. Ради истины добавим, что немецкие газеты с неустанной надоедливостью твердили, тот, кто не будет участвовать в плебисците, государственный изменник. И все же зарубежные обозреватели, в частности французские, были вынуждены отметить, хотя в организованном Гитлером плебисците было немало от фарса, внешняя политика фюрера Встречает одобрение подавляющего большинства немецкого народа. Последние новости писали. Даже злейшие противники режима сочувствуют этой политике. Ницше когда-то утверждал, что если воодушевить толпу, то нас радостным безумством понесется в пробу. Кстати, 2 ноября Гитлер посетил дом Ницше в Веймаре. Как писали газеты, Канцлера принимала сестра знаменитого философа, госпожа Ферстер Ницше. На память о посещении она подарила Гитлеру трость Ницше. Канцлер затем ознакомился с мемуаром мужа Ферстер, известным в свое время антисемитским агитатором, который он адресовал Бисмарку в 1879 году. В мемуаре говорится о необходимости принять меры, против вторжения еврейского духа в германскую культуру.